рекомендации к повседневной практике и дальнейшему ее углублению. Прежде чем начать занятия по любой программе йоги, вы должны обсудить это со своим лечащим врачом или пройти иное медицинское обследование. Расскажите о тех упражнениях, которыми вы собираетесь заняться, особенно при наличии любых проблем со здоровьем. Пусть вашим лучшим советчикам будет здравый смысл. Как и в большинстве других дел, вы достигнете серьезных успехов в тибетской сердечной йоге, если приступите к ее практике медленно, но верно. Равномерные ежедневные усилия принесут наилучшие плоды. Чтобы прочувствовать то наслаждение, которое дарит вам практика, неплохо делать однодневный перерыв в ней каждую неделю. Это должен быть один и тот же день. Старайтесь также всегда начинать занятия в одно и то же время. Ваше тело и ум начнут входить в регулярный ритм. Со временем вы станете замечать, что ваш организм перестроит даже работу кишечника, он станет опорожняться перед каждым занятием. Вы обнаружите, что функционирование всех подобных циклов, пищеварительного, выделительного и даже менструального, становится регулярным и протекает легко и безболезненно. Ваше занятие будет намного более продуктивным на пустой желудок, старайтесь не есть ничего хотя бы за три часа до практики и в течение получаса после нее. Исключения составляют вода и сок. Людям с пониженным содержанием сахара в крови сок поможет избежать головокружения. А вот идея выпить кофе или чаю с кофеином перед занятием никуда не годится из-за того влияния, которое они оказывают на работу вашего сердца и легких. Как всегда, значительные трудности придется преодолеть, добиваясь стабильности в практике. Не стоит ждать серьезных результатов, если вы будете работать на износ несколько дней, а потом устроите себе длительный перерыв в занятиях. Лучше меньше, да лучше, то есть скромные, но стабильные усилия каждый день. Один из способов заставить себя не сбиваться с ритма – заниматься дома вместе с другом или членами семьи. С супругами, детьми или родителями. Неплохо также, если один-два раза в неделю вы сможете посещать местную школу йоги, ведь мы уже говорили, что многие из физических упражнений сердечной йоги даются чуть ли не в каждой такой школе по всей стране. Прежде всего, конечно, убедитесь наверняка, что ваш наставник действительно мастер своего дела, а уж потом внимательно слушайте его инструкции и смело следуйте им. Не занимайтесь в торопях и не сокращайте занятия, выделите для него полноценные полчаса ежедневно. Если вы обнаружите, что вам не хватает времени, то надо сесть и внимательно пересмотреть все свои регулярные и повседневные занятия и выбрать такие, которые можно сократить или вовсе прекратить, освободив место для йоги. Большинство людей предпочитает заниматься сердечной йогой по утрам, когда они бодры, но у каждого человека свои биологические часы. Поэкспериментируйте и найдите подходящее вам время суток. Обычно йогой трудно заниматься, если вы не выспались, Также не занимайтесь йогой поздно вечером, а самое главное, добейтесь того, чтобы вам действительно хватало времени для сна. Конечно, вы можете обманывать себя на работе, отгоняя сонливость при помощи чашки другой крепкого кофе, сверх вашей обычной нормы. Однако кофеин во внутренние каналы не зальешь. Во время занятия и после него оставайтесь в тепле, избегайте холодных полов. Для занятия мы рекомендуем взять стандартную туристическую пенку, которая не скользит, а поверх нее положить обычное хлопчатобумажное покрывало. Так и теплее, и чище, и пластик напрямую не соприкасается с кожей. По той же причине неплохо надевать на занятия одежду, которая полностью или большей частью изготовлена из натуральных волокон типа хлопка, льна или шерсти. Одежда не должна быть обтягивающей, чтобы не стеснять ваших движений во время наклонов и поворотов. Не должна она быть и слишком свободной, Тогда она не будет закрывать лицо и мешать дыханию при наклонах, и вы не запутаетесь в ней, выполняя движение. Не переусердствуйте, выполняя растяжку, и не искажайте асану, стараясь выглядеть лучше со стороны. Просто оставайтесь в правильном положении, выпрямив то, что надо выпрямить, и согнув то, что надо согнуть, а затем потянитесь ровно настолько, чтобы не потерять ощущение комфорта. Замрите в этой позе, поймав и продолжая ощущать это постоянное легкое напряжение в мышцах, которые вы растягиваете. Наберитесь терпения. Внешние успехи в физических упражнениях накапливаются крайне медленно и очень небольшими дозами в течение длительного периода регулярных ежедневных занятий. Но гораздо важнее удерживать свои мысли на практике дарования принятия во время выполнения внутреннего спокойного и ритмичного дыхания, особенно на выдохе. Если вы заметили, что начали сопеть или задыхаться, почувствовали беспокойство или дискомфорт, ослабьте позу и отдохните, пока не придете в норму, а дыхание опять не станет ровным. Первые несколько недель вы будете чувствовать боль во всем теле. Не удивляйтесь и не беспокойтесь, а наоборот. Радуйтесь этому обстоятельству. Старые узлы на каналах открываются со скрипом. Если что-то заболит всерьез, немедленно прекратите тренировки и обратитесь к опытному наставнику йоги. Почти всегда это результат неправильного выполнения упражнений. Исправить такую ошибку – дело нескольких минут. Самое главное, чтобы занятия были вам в радость. Не позволяйте им превращаться в рутину и обязаловку. Если почувствуете такую тенденцию, сконцентрируйтесь на практике дарования принятия, особенно вне занятий. Стремитесь как можно больше незримо помогать другим, выдыхая аромат розы и излучая сердечный свет. Старайтесь двигаться грациозно и величественно, подобно балетному танцовщику. В первые недели вы будете казаться сами себе неуклюжими и скованными, но затем это чувство вытеснит огромная радость, чтобы остаться с вами на всю жизнь. Радость обладания удивительной энергией, которой наполнит вас практика. Не обращайте внимания на чужое мнение по поводу вашего нового увлечения. Насмешки окружающих вскоре сменятся глубоким интересом. А еще через некоторое время они сами станут заниматься сердечной йогой, когда увидят, как благотворно она влияет на вас. Постарайтесь избежать распространенной ошибки, не сравнивайте себя с другими практикующими. Шествуйте своим путем. У всех разные тела и различные физические возможности. Некоторым требуется больше времени, чтобы переключиться на йогу. Многие, очень многие из тех, кто позже других приступил к занятиям и поначалу был робок и неуклюж, но терпелив и стабилен в практике добились больших успехов и наоборот некоторые из учеников от природы щедро одаренных физически покрасовались на паре тройки занятий а потом куда то исчезли в тибетской сердечной йоги все возрасты покорны вы можете и должны начать ею заниматься это никому не рано и никогда не поздно множество людей которые попробовали свои силы в сердечной йоге и добились великолепных результатов хотят знать, как им углубить свой уровень постижения этого учения. Получасовое занятие, описанное в этой книге, есть основа всех практик, ежедневно на протяжении всей жизни вы сможете находить в ней что-то новое и более глубокое. Учение действительно имеет много уровней для тех, кто следует ему. Каждый такой уровень отвечает нуждам индивидов с различными предрасположенностями, предназначен для решения определенных задач при наличии соответствующих возможностей. Ну и, конечно, немаловажно обратиться к настоящему живому человеку, который покажет лично вам все входы-выходы, поможет избежать тупиковых путей при выполнении типичного комплекса сердечной йоги, оценит ваши успехи и посоветует, как вам достичь еще большего результата в практике. Информацию о многих полезных деталях выполняемых упражнений можно получить только тем способом, который тибетские наставники называют «шелше» – «из уст в уши» а вовсе не с сухих книжных страниц. Таким образом, для роста ваших достижений в практике будет очень здорово, если вы найдете себе инструктора, который обучен преподаванию тибетской сердечной йоги в традиционном стиле. Если вы хотите разузнать о таком наставнике или получить информацию о ближайшем центре тибетской сердечной йоги или семинаре, который пройдет неподалеку от вас, а также если у вас есть какие-то вопросы или вы просто хотите поговорить на эту тему, пожалуйста, заходите на наш интернет-сайт по адресу www.heartyoga.org. Мы будем очень рады познакомиться с вами и передать вам эту традицию, а вы, в свою очередь, сможете помочь ее дальнейшему распространению. Текст читал Игорь Сергеев.